Эпилог. Гигантский хрустальный шар висел в воздухе, рождая туманные картины. В них, на небольшом покрытом травой откосе речки, сидели трое. Невысокий, но крепкий парень со странно резкими чертами лица, прижавшаяся к нему девушка, огненно-рыжая, небрежно играющая небольшим волнистым кинжалом. Третьим был Меч. Огромный, прозрачно-дымчатый, бросающий на парочку фиолетовые блики, он покоился в руке у парня, и пепел тысячелетий поднимался по его хрустальным граням. Стоящий перед шаром человек был неказист и неприметен. Дешевая серая ряса, редкие седые волосы. Одной рукой он опирался на стул — Другой машинально подкидывал и ловил золотую монетку, обычный кругляш, какие ходят по дорогам империи, звенят в кошельках у аристократов и купцов. Он мерно взлетал, подкидываемый умелой рукой, и падал обратно, сверкая яркими гранями. «Браво, молодой человек! Вы блестяще доказали свое право быть триединым и можете торжествовать победу!» Уничтожили врагов, сплотили друзей, и теперь легко наведете порядок. Что ж, пусть будет так, лишь бы ваша рука не забыла, что темный меч лежал в ней и был послушан и покорен, приняв нового хозяина. А из головы стерлись воспоминания об одном давнем разговоре со старой, никому не нужной королевой. И тогда у нас все будет замечательно. Хранитель ничего этого не слышал. Он спал. Спала Грея, прислонившись к его плечу, отдыхая от вынужденного заточения. Спал кристальный пепел, уставший от схватки. Им снился один и тот же сон. Деревья обступали чертог торжеств, вздымаясь вверх величественными колоннами. Пол, увитый ровным ковром сучьев и отполированный до блеска миллионами ног танцующих, сверкал, как зеркало. Здесь тысячи лет танцевали эльфы, празднуя и грустя, радуясь и негодуя. Они привыкли выражать любые свои эмоции в танце — Но сегодня они стояли вдоль стен с ужасом и надеждой, глядя на одну единственную пару — древнюю королеву, которую уже давно никто не воспринимал как живую прекрасную эльфийку, и неказистого человека, почти гнома. Они кружились в танце, древним, как сама земля эльфов, подняв вверх свои клинки — И фиолетовые молнии били в них, разносясь по залу. Одна за другой неподвижные фигуры вдоль стен падали, Теряя сознание от напряжения, А танец все длился, даря жизни надежду на возрождение. Королева устала. Больше всего ей хотелось упасть, Сбросить с себя груз забот и отдохнуть. Застыть навсегда в тишине и покое, Давно уже ей заслуженным. Но ее долг еще не был выполнен до конца. Или ли незаметным движением смахнула кровь с прокушенных от напряжения губ и небрежно улыбаясь спросила: « Хранитель, вы знаете, что круг опекающих миры не справляется со своими обязанностями? Раз за разом полные энтузиазма юноши приходят в миры им веренные и начинают все исправлять, переделывают по своему разумению. Как правило, становится лучше на какое-то время но после ухода очередного хранителя, как бы он ни искоренял зло, все возвращается на круги своя. Есть какой-то неизвестный фактор. Противник со странным, расщепленным на тысячи частиц сознанием, готовый раз за разом начинать все сначала. Обещайте мне хотя бы попробовать его найти. Хранитель кивнул, пот лился по нему градом. Магия пределы, изливаясь через свой источник в этом мире, забирала все силы из еще совсем юного, неинициированного хранителя. Однако ему она повредить не могла. И Лиль вновь прошла по кругу, пристально оглядывая своих детей, ища в них остатки того проклятия, что так проредило ряды эльфов. Убедившись, что оно сгинуло безвозвратно, она позволила себе улыбнуться и закрыть глаза. Тело лепестком сорванного цветка опустилось на отполированный пол, но душа древней эльфийки позволила себе пройти по чертогу торжеств в последнем круге древнего танца уходящей королевы. «Спи, малыш». Тебе нужно отдохнуть, набраться сил перед очередной перестройкой мира. Она, конечно, будет очень нужной и правильной, а мы тебе поможем. Ты ведь не против компромиссов, правда?» На столе перед невзрачной фигурой лежал, поблескивая мой строгий иол, меч тьмы. «И золотая монета раз за разом взлетала, Из сухонькой, и старческой. Руки. Конец книги. Читал Евгений Лебедев.